Глава вторая. Кто у нас проставляется? Общий зал стоял на ушах. Я даже удивилась, не сразу сообразив, что происходит. Разрешила задача на с Ксандром Нес. Девчонки, вы как? В каком смысле? Настороженность Есени мне приглянулась еще при первом знакомстве. И номерянка, на вид молодая. А она обладала острым взглядом и пытливым умом жриц карлона точнее уже просто жриц. После дезактивации купола рекреацию спешили покинуть все, кто мог. Счет шел на часы, чтобы успеть застолбить себе самое выгодное место в скетоне. Пусть я еще не вступила в права наследования, но место под солнцем хотели все. В смысле вечеринки? У вас первокурсников первая сессия закончилась, а значит простава. «Да», — скривилась Еся, иронично посмотрев на меня в поиске понимания. «Миры разные, а традиции студенческого братства нерушимы. Увы, мальчики, я, пожалуй, откажусь, у меня ректор строгий». Щеки Киселёвой вспыхнули. «А еще меня сегодня на свидание пригласили». «Да сколько можно?» — искренне возмутился Дилинарий. «Каждый день, что ли?» «Почему бы и не каждый день?» Есения показала язык. «Я отличница, и мне можно!» Я засмеялась, присаживаясь рядом со старшей родственницей и заказывая ароматный бульон с овощами. Слюнки потекли от одного запаха. Молочным кашем я всегда предпочитала плотный обед на завтрак. Только затяжная депрессия внесла свои коррективы в последние несколько недель унылого пребывания в новом заведении. «Лорка!» Брови Киселевой взлетели вверх, спрятавшись в челке. «Ничего себе!» А я говорил, что эти голодовки до добра не доведут. Материализовавшаяся жаба, а, то есть жалик, не удержался от едкого комментария. Теперь будет есть как не в себя. Ты смотри, королева, потолстеешь, на твой отбор суженого никто не позарится. Я подавилась, не по-королевски забрызгав бульоном половину стола нес перебросил свои изящные светлые волосы полагающиеся каждому уважающему себя эльфу через плечо и принялся стучать меня по спине со смехом обожаю твоего фамильяра еся а я нет прохрипела сквозь слезы дав отмашку неуемному спасителю убьешь перестань жали к чего это ты вылез это я ему посоветовала кмыкнула киселева я не эгоистка «Слушайте умные речи моего неподражаемого фамильяра». Делинарий хохотнул. «Звучит, как я не обязана слушать это в одиночестве». Есения мудро схватила ложку и принялась за молочную кашу, стандартную для завтраков в Академии Ним. Я же, отдышавшись, не смогла последовать ее примеру. «Что ты несешь?» — возмутилась от всего сердца, ткнув в бородавчатую бочину фиолетового крылатого жабенка. «Какой еще отбор?» «Здрасте!» Жалик важно надулся, опустив прозрачные крылышки на стол. «Каждой королеве фурии нужен фаворит. Конечно, о главенствующем над властью сии мужчины речи не идет, воскитоним и матриархат, Но задел на будущее поколение первой должна осуществить правительница. И скажу я тебе, как частый свидетель Есенькиных свиданий, времени у тебя не так чтобы много». «Жалик!» «А полоумил ты, что ли? А ну, брысь!» Фамильяр Киселёвый не хотел исчезать, но моего прямого приказа ему не позволила ослушаться подчиняющая магия. Фурия отдала власть мне. Провидение приняло ее волю, поэтому в плане магических клятв я уже стояла на порядок выше, как и должно королеве. «А прикольно!» — пропел Нес своей эльфийской гибкой тушкой, разворачиваясь ко мне. «Это правда?» Делинарий, всегда выделявшийся из пятерки пятикурсников, притащивших Киселёву в Сартону благоразумием, внезапно улыбнулся. «Лорин, если что, зови на помощь. С удовольствием помогу». «Делл, и ты туда же!» — фыркнув, запустила в полувампира вампира долькой выловленной морковки. Боевик поймал овощ на подлете и с улыбкой запихнул его себе в рот. «Адептка ортоган вы не умеете себя вести за столом?» Строгий голос, в последнее время довольного своей жизнью ректора, удивил. «Да, в Академии все титулы упразднялись, но чего это он?» Обернувшись, сразу наткнулась на брезгливый взгляд спутника Стайлса Самара. «Здрасте, Илья Срогмар, любитель показать свою доминантность. И что ему здесь надо? Совет же все решил еще месяц назад. Опять свербит в одном месте». Один из самых популярных драконов, известных как держатель самого многочисленного гарема, недобро сверлил глазами делинария. Полувампиру такая враждебность была безразлична. Энор продолжал улыбаться мне, не обращая никакого внимания на вновь подошедших. Это явно задевало советника Верхнего мира. Никогда до этого момента, не замеченная в разрешениях незаявленных конфликтов, я решила снизить градус собственно, до конца не понимая причины такой враждебности. «Умею, ректор Мара, мы просто дурачились». «Дурачится едой дурной тон. Я запомню». «Хм...» Стайл скривился, когда на носок его туфли неожиданно наступил каблук поднявшийся Есении. «Ой, дело наохнуло ведьмочка. Простите, я случайно». «Ничего, собственно, зачем мы здесь...» Адептки Ортоган Киселева есть разговор, приглашаю в мой кабинет. Мы с Есей переглянулись и молча шагнули за уже развернувшимися мужчинами. Те же перли напролом, ни секунды не сомневаясь, что мы послушно следуем за ними. Матриархат, я улыбнулась, вспомнив язвительные фразочки Жалика, а есть в этом что-то. Скарла не тоже власть держали жарицы, хотя мужчины у Гарпи были. Гаргульи, обычно принимающие боевую форму крылатой каменной страшилище, без претензий подчинялись своим женщинам веками. А ведь у меня даже вопроса не возникало. Так ли везде на Сороре? Ограничивающий купол вносил свои коррективы. И пусть у нас не было властных мужчин, но мой статус тоже не считался далеко вольготным. Скорее наоборот. У гарпии Гаргульи жесткие правила и законы. «Нами руководил совет жриц, а не правитель или король, но это не значило, что каждая женщина Скарлана крутая деспотичная владычица. Все было поделено равномерно, без истерии на уровне слоев. Тем не менее, когда этот полоумный советник драконьего цароса вдруг стал настойчиво просить «скорее требовать меня стать его наложницей», еще и обещать неземные богатства за истинного наследника, все на Сороре знали, что гарпии — Это тот короткий путь, который обещает однозначно сильное потомство, без каких-либо долгих поисков своей воплощенной пары. Но чтобы так по-хамски, Рогмар мне напомнил недавно посетивших на оборотней, которые всей стаей решили совратить совершеннолетних гарпий, так бы и разметала его тушку по полигону. Пока мы дошли до ректората, Ильяс Рогмар повернулся раза три и каждый раз таинственно ухмылялся. Я бы сказала, подленька Но мантра Есси, так она называла позитивный настрой на каждый случай, не позволяла. Это было вопреки медитативному учению Фурии, которым они с Жаликом последние две недели со мной занимались. «Прошу». Ректор остановился на пороге своей приемной, пропуская вперед сначала дракона, а потом нас с Есей. «Ничего, норм», — как бы сказала Есения. «Пока я в статусе адептки». Я не могу требовать к себе особого, должного моему новому статусу обращения. Пока надо это принять и не заострять внимание. Как только я отправлюсь в Аскетон, все будет иначе. И мне кажется, на второй семестр я сюда не вернусь. Потеряю крылья, обзаведусь своим фамильяром, стану второй фурией и уйду с головой восстановительной работы разрушенной тысячелетия назад империи». Мне указали на кресло, и я присела самый последний. Итак, начал Стайлс Мара, переплетая между собой пальцы и кладя задумчиво голову на получившийся замок.